Глава третья. Упокоение усопших В наше время курганы и могильные холмы огромны и высоки, как горы, стоят часто, как деревья в лесу. Усыпальницы словно башни или парадные лестницы в столичном дворце или в городе. Конечно, похвастаться перед людьми своим богатством можно, но обращаться так с усопшими недопустимо. Ведь для них тысячи лет, что единый миг. Век человека не превышает ста годов, а в среднем не больше шестидесяти. Тот, кому эти сто или шестьдесят лет покажутся бесконечностью, обманется в своих надеждах. Но кто позаботится о бесконечности для усопшего, может этого достичь. Если бы, допустим, некто установил на вершине могильного холма стелу с такой надписью. Эту могилу нельзя не ограбить, ибо в ней полно всякой утвари, жемчуга, яшмы, дорогих безделушек, сокровищ и драгоценных сосудов. И посему тот, кто ограбит ее, станет важным богачом, и рот его из поколения в поколение станет ездить в экипажах и есть мясо то люди, конечно, стали бы над этим смеяться, считая его ненормальным. Между тем, богатые захоронения в наше время представляют собой именно такую картину. С самых древних времен и до наших дней не существовало государства, которое не пришло бы к гибели. А среди погибших царств не было такого, где не были бы потом ограблены могилы. Из тех, что видели мы собственными глазами или о которых слышали, погибли Ци, Цзин, Ян, Сун, Джуньшань. Нет больше Джао, Вэй и Хань. А ведь все это древние державы. Тех же царств, что погибли еще прежде них, не счесть. А посему нет ни одной великой могилы, которая не была бы разграблена». Ныне же все наперебой их воздвигают вновь. Когда правитель не в состоянии удержать в повиновении народ, тогда отцы мирятся с непочтительностью сыновей, старшие братья попустительствуют дерзким младшим. Тогда и те, кто в деревнях и властях приставлен к котлам, готовы их бросить, и хотя и не хотят пахать землю и собирать хворост, все же не осмеливаются занимать и общественные должности. Тем не менее, все ищут прекрасных одеяний и изысканных яствов, и, изощрившись умом до последних пределов, чего только не творят. Сбиваются многочисленные шайки, уходят в горы, прячутся по зарослям, нападают и грабят а заодно присматриваются и к известным курганам, большим могилам, богатым захоронениям. Потом просятся на постой к тем, кто живет в удобном месте, и не зная отдыха ни днем, ни ночью ведут подкопы и, конечно же, получают искомое и делят между собой. Не стоит ли задуматься почтительным сыновьям, верноподданным, любящим родителям и добрым друзьям над тем, что тут к самому дорогому и любимому сами они привлекают на позор и по траву разбойников, грабителей, воров и худых людишек? Яо похоронен в Гулине, среди деревьев. Шунь похоронен в Дзиши. Он не изменил своим правилам. Юй похоронен в Гуйдзи, он не хотел тревожить людей. Не то чтобы государи древности жалели затрат или чуждались трудов, просто они думали об умерших. Единственное, о чем государи древности печалились, это когда оскверняли прах оскверняли прах при разграблении, скромное же погребение не ограбят. Посему могилы прежних царей всегда отличались скромностью. Непременным считалось лишь согласие и единение. Что же понимали под согласием и единением? Погребение в горах или в лесу было согласно горам или лесам. Погребение на склонах или равнинах было едино со склонами и равнинами. Это и называлось «любовью к человеку», ибо любящих человека множество, а знающих, что есть любовь к человеку, немного. Не успело еще погибнуть царство Сун, как уже была разграблена могила Вэньгуна на востоке от столицы. Не успело еще исчезнуть царство Ци, как уже раскопали могилу Джуангуна. Когда в стране еще покой и порядок, и то бывает такое. Что же говорить о том, что случится через сотню поколений, когда государство исчезнет? Посему, да не оставят это рассуждение своим вниманием почтительные сыновья, верноподданные, любящие родители и добрые друзья». Любовь, что приводит к беде, не об этом ли здесь говорится? Так и в песне поется. Никто не заденет ведь тигра и в реку без лодки не ступит, но в том, что не столь очевидно, невежа и хуже поступит. Тут как раз о том и речь, что люди не способны различать подобное. По этой причине им одно и то же то кажется похожим на ложь, то кажется похожим на правду. И то, что они считают за ложь, похоже на правду, и то, что они считают правдой, похоже на ложь. А когда правда и ложь строго не разграничены, а пристрастия или гнев уже увергли человека в борьбу и распри, то я не то чтобы был против борьбы или спора, но просто не могу признать того, из-за чего в данном случае они возникли. Ибо прежде чем вступать в какую-либо борьбу или спор, нужно точно определить для себя, что есть истина и что есть ложь. Ныне же, по большей части, спешат вступить в борьбу, не разобравшись еще, в чем истина и в чем ложь. Это величайшее из заблуждений. Луский Цзысунь был в трауре. Конфуций прибыл к нему, дабы выразить соболезнование. Вошел в ворота, стал с левой стороны, потом следом за гостями вошел в дом. Хозяин как раз убирал покойника нефритом. Конфуций прошел в гостиную и заторопился по ступеням. Вышел в зал и вздохнул. Убирает яшмы, да ведь это все равно, что бросить кости посреди равнины. Пробежать через двор, поспешить по ступеням – это не совсем по ритуалу, но Конфуций поступил так, чтобы указать на упущение.